Глава 28. Два разбитых сердца. Логан. Подозреваю, что ты не собираешься мне ничего рассказывать. Сжимаю руки на руле. Одна только мысль о том, чтобы говорить о вчерашнем, вызывает дрожь. не хватило так-то не задать ни единого вопроса за все пять минут, что он сидит в моей машине. Утром я разбудил его, чтобы вместе забрать фургон, припаркованный возле дома Лии. А я не мог больше оставаться в четырех стенах, зная, что она все еще в моей комнате. «Мы с Сашей слышали, как вы ссорились», добавляет Кенни, заметив, что я молчу. «Я чувствую его взгляд. Тогда думаю, мне и рассказывать нечего». «Вы расстались?» От этого вопроса что-то внутри надрывается. Я даже не знаю, что ответить. Кенни трактует мое молчание как знак согласия. «Почему?» Рано или поздно это должно было случиться. Только я не ожидал, что это будет вчера. Ни в ее день рождения, ни тогда, когда все шло так хорошо. Когда мы уезжали из бара, Лия была довольно пьяной. Думаю, не стоит воспринимать всерьез ее слова. Протрезвев, она наверняка обо всем пожалеет. Это уже не важно. С трудом выдавливаю я. Все кончено. Я не смогу забыть то, что она сказала. Я знаю, что собирается ответить Кенни, но мне все равно. Меня в целом раздражают чужие советы, а сейчас я особенно не расположен их выслушивать. Только мы с Лией знаем, что между нами происходит на самом деле. Неважно, что думает Кенни, он не знает ситуацию изнутри. Кенни не было в комнате. Он не видел, как Лия, заливаясь слезами, говорила, что жалеет о том, что влюбилась в меня. «Ты мог бы все исправить, если бы захотел», — говорит Кенни. Тревога не давала мне спать всю ночь, и я ворочался на импровизированной постели на диване. Я часами смотрел в коридор, сдерживая порыв вернуться в свою комнату и поговорить с ней. Но я знал, что это ничего не изменит. Вчера я буквально умолял ее не бросать меня, но она все равно это сделала. Тут ничего уже не исправить. «Не хочу». Сухо отрезаю я. Логан. Он сукоризный смотрит на меня. Так лучше для всех. Для кого именно? Для Лии, которая убивается от горя, или для тебя, тонущего в жалости к себе? Если ты собираешься убедить меня в том, что Лия тебе безразлична, не трать время. Это был просто секс. Бред собачий. Это так. Настаиваю я. Но вчера она сказала, что влюбилась в меня. Лучшее, что я могу для нее сделать, дать ей возможность забыть обо мне. Сжимаю руль до боли в пальцах, глядя только вперед. Не хочу видеть, как у Кенни вытянулось лицо. «И что ты ей ответил?» — спрашивает он, хотя, кажется, уже знает ответ. «Когда она в этом призналась?» Спросил, считает ли она это ошибкой. Она сказала, что да. «И ты согласен с этим?» Она заслуживает лучшего. Лия светлая. Добрая, совершенно не похожая на меня. Мои проблемы преследуют меня месяцами. Я верил, что смогу работать над ними, над собой, пока мы были вместе. Но вчера она дала мне понять, что я эгоист. Она не готова ждать, не готова проходить со мной этот путь. Я ее не виню. Я в полном раздрае и не заслуживаю ее. И все же ее слова полоснули прямо по сердцу. «И на этом все?» — с вызовом спрашивает Кенни. «Просто отпустишь ее и забудешь?» «Так будет правильнее». «Лия хочет быть с тобой!» «Если ты не понял, она бросила меня. Потому что ваши отношения были отстойными. Было очевидно, что рано или поздно все рухнет. Я говорил тебе это с самого начала и повторю сейчас. Идея была плохая. Это все и разрушило. Не Лия и не ты». Я не мог дать ей большего. Во рту пересохло. Я не создан для отношений. Логан, ты уже два грёбаных месяца в отношениях. Мы не встречались. Потому что вы оба до ужаса боитесь обязательств. Прикрылись друзьями с привилегиями, чтобы быть вместе и не сталкиваться со своими страхами лицом к лицу. Но никаких границ у вас не было. Ни одной. Ради всего святого ты даже познакомился с ее родителями. Знаешь, сколько мне понадобилось времени, чтобы дойти до этого с Сашей? Ты мне не помогаешь. Я ненавижу, когда он говорит такое. Ненавижу, что он ведет себя так, словно это был мой выбор. Он не меня должен переубеждать. Это не я положил всему конец. И как, по-твоему, я должен себя вести? Сказать, какой ты молодец, что всегда избегаешь всех и вся? Напоминаю, она бросила меня. По пьяни подчеркивает Кенни. Это не отменяет того, что она рассталась со мной. Да потому что ты ей ничего не сказал. Чего именно? Сам знаешь. Кенни смотрит на меня многозначительным взглядом. Внутри все сжимается. Лия сказала, что все это было ошибкой, сразу после того, как призналась, что влюблена в меня. Что, черт возьми, я должен был на это ответить? Я знаю, почему ты промолчал. Продолжает Кенни. «Но ты не прав. Ты хорошо на нее влияешь. Она выглядит такой счастливой. Если бы ты видел ее вчера, ты бы так не думал. Мы останавливаемся неподалеку от дома Лии. Мышцы так напряжены, что мне приходится приложить усилия, чтобы припарковаться. Двигатель я не глушу. Кенни пересядет в фургон и вернется ко мне домой. А я еще не решил, куда поеду». Единственное, что я точно знаю, моей ноги не будет дома, пока Лия не уйдет. Но Кенни не открывает дверь. Повисает молчание, и, наконец, он тяжко вздыхает. «Пора перестать убегать от себя», — говорит он, глядя прямо перед собой. «Уверен, Клариса бы со мной согласилась. От этого имени боль в груди становится еще невыносимее. Ты не можешь этого знать». Она бы точно не захотела видеть, как ты сам себя разрушаешь. Чувства к другой не делают тебя засранцем. Мы это уже знаем. Осталось только тебе это понять». Он поворачивает голову и встречается со мной взглядом. «Ты мой лучший друг, Логан. Я знаю, каким ты был, когда встречался с Кларисой. И знаю, каким ты стал теперь, когда ее больше нет. Я давно не видел, чтобы тебя интересовало что-то большее, чем случайные связи. Но с Лией все по-другому. Да, все по-другому. Отрицать бессмысленно. Это правда. Сколько девушек в этом году вызвали у тебя настолько сильные чувства? Не одна. Ложь. Только одна. Лия? Да, Лия. И ты ей этого не сказал. Я отвожу взгляд, чувствую, как его слова разъедают меня изнутри. Может, так и надо было сделать. Вчера или гораздо раньше, когда я заметил, что между нами все меняется. Возможно, нужно было набраться смелости, забить на чувство вины и сомнения и решиться. Я этого не сделал. И теперь мне нечего сказать. Отвези ее домой, когда проснется. Прошу я. Тяжело вздохнув, Кенни наконец выходит из машины. И я понимаю, что он сдался. «Надеюсь, ты осознаешь последствия». Я молчу. Он закрывает дверь, даже не взглянув на меня, и направляется к фургону. Похоже, он действительно злится. Никогда не любил советы, но сейчас мне хочется побежать за ним след и спросить, не поздно ли позвонить Лии, ответит ли она на звонок, жалеет ли о сказанном. Но я отдергиваю себя. Может, ее злость и была вызвана алкоголем, Но слезы были настоящими. Происходившее между нами причиняло ей боль. Именно поэтому она умоляла меня уйти. И поэтому я ушел, даже не споря. Вчера я столько всего хотел ей сказать, но промолчал. И не думаю, что когда-нибудь скажу. Я так долго был один. Думаю, я смогу привыкнуть к этому снова. Лия. Я просыпаюсь одна, и это не моя кровать. На меня резко обрушиваются воспоминания прошлой ночи. Логан. Чёрт. Меня не волнует ни то, что я спала во вчерашней одежде, не то, что я наверняка кошмарно выгляжу, не то, что голова раскалывается. Быстро поднимаюсь, нахожу джинсы и собираю волосы в пучок, прежде чем выйти в коридор. Обрывки нашей ссоры давят на грудь, не давая вздохнуть. Слезы, крики, мои обвинения. Чёрт. Мне нужно с ним поговорить. Но в доме царит полная тишина. Когда я захожу в гостиную и вижу лишь смятое одеяло на диване, реальность больно дает о себе знать. «Он ушел утром», — раздается голос Кенни за моей спиной. Обернувшись, я замечаю его прислонившегося к дверному косяку на кухне. Не знаю, куда. Сначала он... Подбросил меня до фургона у твоего дома, а потом уехал. Куда угодно, лишь бы меня не видеть. Думаю, он считает, что ты тоже не хочешь его видеть. В глазах Кенни мелькает грусть, как будто он разделяет мои чувства. Ты в порядке? Почему ты спрашиваешь меня? Пытаюсь казаться стойкой, но голос предательски дрожит. Это моя вина. Я не заслуживаю утешения. Ты ведь тоже моя подруга, лия и мне неприятно видеть, как вы оба страдаете. Я вот-вот разревусь. Это не то, что мне сейчас нужно. Я хочу, чтобы Логан был здесь, чтобы он обнял меня, сказал, что все в порядке, что он меня прощает. Но я помню все, что произошло накануне. Алкоголь затуманил мой мозг. Я вела себя несправедливо, впала в панику и наговорила кучу лишнего. Тем не менее, многое сказанного было правдой. Логан — это не Хейс, даже близко. Но они оба хотели от меня одного и того же. Логан ясно дал это понять с самого начала, а я все не так истолковала. И что теперь? Есть ли способ все исправить после того, как я призналась ему в своих чувствах? Я вырвала из груди сердца, чтобы отдать ему, а он ушел, не сказав ни слова, потому что он меня не любит. Он меня не любит. Вчера мы... Не могу договорить. Я знаю. Кенни избавляет меня от необходимости произносить это вслух. Не кори себя. Рано или поздно вам все равно пришлось бы прекратить эту игру и принять реальность. А в чем реальность? В том, что мы не подходим друг к другу. Я едва сдерживаю слезы. Вам не подходил этот формат отношений. Если бы ты не бросила его вчера, вы бы в конечном итоге причинили друг другу еще больше боли. Ты поступила правильно. Он делает паузу. Хотя не буду отрицать, что, возможно, ты была к нему слишком жестока. Он прав. Я действительно была слишком жестокой. И мне ужасно стыдно за это. В том, что случилось, нет его вины. Логан с самого начала был со мной честен. Я знала, на что иду, когда сказала ему «да». И мне следовало бы понять еще в тот самый первый раз, когда мы вместе заснули, что я не смогу в него не влюбиться. Не его вина, что он не испытывает тех же чувств. Он бы ушел от меня, правда? Я знаю, что ответ причинит мне боль, но все равно хочу услышать его. Даже если бы я не порвала с ним вчера, он бы ушел, как только узнал, что я чувствую. «Логан — мой лучший друг», — отвечает Кенни. «Но у него много проблем, которые нужно проработать. Ты тут ни при чём, Лия». «Значит, мы больше не будем общаться?» «Мне невыносима сама мысль об этом». Обнимаю себя руками, словно пытаясь найти в этом утешение. Кенни медленно качает головой. «Уверен, что он еще вернется. «Но ведь я не Клариса», — повторяю я. «И тебе не нужно ею быть». Достаточно быть собой. И если ему этого недостаточно, тогда придется позаботиться о себе и двигаться дальше. По-твоему, мне именно так и стоит поступить? Честно? Нет, признается Кенни. Я знаю Логана. Знаю, что он был счастлив с тобой, и ты была счастлива с ним. Ему просто нужно время. Мне неприятно просить тебя об этом, но если ты действительно его любишь, будь терпелива. «Поверь мне, я знаю, о чем говорю!» Кенни с досадой проводит рукой по волосам. «Он попросил отвезти тебя домой, когда ты проснешься. Может, так и правда будет лучше?» Я киваю. Его слова пробудили во мне бурю эмоций. «Хорошо», — отвечаю я. «Спасибо. Пойду скажу Саше». Не понимаю, как мне удается держаться, когда через несколько минут появляется Саша и крепко обнимает меня. Кенни молчит и смотрит на нас с грустью, пока Саша пытается меня убедить, что это была просто глупая ссора, и все обязательно наладится. Несмотря на сказанное, Кенни чувствуется, что сейчас он не готов поручиться за своего друга, как и я за себя. Да, вчера я потеряла контроль над собой. Я причинила боль Логану, позволила неуверенности взять верх, но Кенни прав. То, что между нами было, не могло длиться вечно. И вчерашняя ночь должна стать финальным прощанием, иначе я просто не выдержу. За всю дорогу до дома я больше не проливаю ни единой слезы. Но воспоминания продолжают мучить, не давая разуму ни секунды покоя. Я не могу перестать думать о Логане. О том, что я ему сказала. О том, в чем призналась. О том, как больно ему было видеть мои слезы. О том, какой будет моя жизнь теперь, когда я не смогу больше рассчитывать на его поддержку. Я настолько погружена в свои мысли, что даже не замечаю, как Саша все время беспокойно поглядывает на меня в зеркало заднего вида. «Ты уверена, что в порядке?» спрашивает Саша через открытое окно, когда мы подъезжаем к дому, и я выхожу из фургона. Расставание было моей инициативой. И я знаю, как тяжело мне будет это пережить. И самое ужасное, я даже не уверена, что поступаю правильно. Так что нет, я не в порядке. Но я не подам виду. На каникулах буду помогать родителям в ресторане. Отвечаю я, пытаясь звучать бодро. Отвлекусь от всего. Саша отвечает мне натянутой улыбкой. Счастливого Рождества, Лие! Счастливого Рождества, ребята. Я захожу в подъезд, пока слезы не начали литься снова. Однако все мои защитные барьеры рушатся, едва я оказываюсь в лифте наедине с собой. Здесь никого нет. И некого убеждать, что я сделала верный выбор. Я сдаюсь. Все становится куда хуже, когда я открываю дверь, а мама с улыбкой выходит в коридор. «Привет, дорогая! Я подумала, что вы с Логаном могли бы...» Она замолкает, заметив мои покрасневшие глаза, ее лицо резко меняется. «Что случилось?» Это становится последней каплей. Я окончательно ломаюсь и бросаюсь к маме, чтобы укрыться в ее объятиях. «Я ужасный человек!» — всхлипываю я. «Нет, конечно же, нет!» В мамином голосе звучит беспокойство. Ее рука нежно гладит меня по голове, пытаясь утешить. «Значит, Логан больше не придет?» — доносится голос моего брата из гостиной. Я отстраняюсь, чтобы посмотреть на маму сквозь слезы. Она тяжело вздыхает, глядя на меня с сожалением, и жестом просит Оливера уйти. «Хочешь поговорить?» — спрашивает она мягко. «Я могу позвонить Линде, если это тебя утешит». Я мотаю головой, не в силах сдержать очередной всхлип. «Господи, да что я творила все это время?» «Мы с Линдой больше не подруги, Лия. Она поступила подло». Выложила на всеобщее обозрение фото, где я полураздета, и оно разлетелось повсюду. Логан был одним из немногих, кто поддержал меня, а теперь он тоже не хочет меня видеть. Произошло так много всего, а я ничего вам не рассказывала, и я... я... Меня душат слезы. Ты простишь меня? Мне так жаль. Прости, пожалуйста. Дорогая... Без лишних слов мама привлекает меня к себе, я обнимаю ее в ответ, утыкаясь лицом в ее плечо и позволяю себе выплакать все слезы, пока не станет легче. Возможно, проблема во мне? Может, я просто не создана для того, чтобы меня любили?»